Николай Васильевич Гоголь в записке сумасшедшего читает Максим Суханов Октября 3 сегодняшнего дня случилось необыкновенное приключение. Я встал поутру довольно поздно, и когда Мавра принесла мне вычищенные сапоги, я спросил, который час. Услышавшие, что уже давно било десять, я поспешил поскорее одеться. Признаюсь, я бы совсем не пошел в департамент, зная заранее, какую кислую мину сделает наш начальник отделения. Он уже давно мне говорит, что это у тебя, братец, в голове всегда ералаш такой? Ты иной раз.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 «В губернском правлении, в гражданских и казенных палатах, совсем другое дело. Там смотришь, иной прижался в самом уголку и пописывает. Фрачишка на нём гадкий, рожа такая, что плюнуть хочется. А посмотри ты, какую он дачу нанимает. Фарфоровой вызолоченной чашки и не неси к нему».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 Собачонка ее, не успевши вскочить в дверь магазина, осталась на улице. Я знаю эту собачонку. Ее зовут Мэджи. Не успел я пробыть минуту, как вдруг слышу тоненький голосок. «Здравствуй, Мэджи!» «Вот тебе на! Кто это говорит-то?»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 Правильно писать может только дворянин. Оно, конечно, некоторые и купчики-конторщики, и даже крепостной народ подписывает иногда, но их писание большею частью механическое, ни запятых, ни точек, ни слога. Это меня удивило.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 я замечаю, однако же, что он меня особенно любит. Если бы и дочка, эх, канальство! Ничего, ничего, молчание. Читал пчелку, эх, как глупый народ французы. Ну чего хотят они? Взял бы, ей-богу, их всех, да и перепорол розгами.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 Пышная! А как глянула! Солнце! Ей-богу, солнце! Она поклонилась и сказала, «Папа! Здесь не было?» Ай-яй-яй! Какой голос! «Конарейка! Право, конорейка.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 Потом переписал очень хорошие стишки. Душеньки часок не видя, Думал, год уж не видал, Жизнь мою возненавидя, нельзя ли жить мне, я сказал. Должно быть Пушкина сочинение. В вечеру, закутавшись в шинель,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 русского дурака Филатку. Очень смеялся. Был еще какой-то выдевиль с забавными стишками на стряпчих. Особенно на одного коллежского регистратора. Весьма вольно написанные. Так что я дивился, как пропустила цензура. А о купцах прямо говорят, что они обманывают народ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 Как только грош заведется в кармане, никак не утерпишь не пойти. А вот из нашей братья и чиновников есть такие свиньи. Решительно не пойдет мужик в театр. Разве уже дашь ему билет даром? Пела одна актриса. Очень хорошо. Я вспомнил о той...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 Сегодня сидел в кабинете нашего директора, Починил для него двадцать три пера. И для ее, ай-яй-яй, для ее превосходительства, четыре пера. Он очень любит, чтобы стояло побольше перьев. Ух, должен быть голова. Все молчит, а в голове, я думаю,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 ту скамеечку, на которую она остановит, вставая с постели свою ножку, как надевается на эту ножку белый, как снег, чулочек. Ай-яй-яй. Ай, ничего, ничего. Молчание. Сегодня, однако ж, меня как бы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 Там я верно кое-что узнаю. Признаюсь, я даже подозвал было к себе один раз «Мэджи» и сказал «Послушай, Мэджи, вот мы теперь одни. Я, когда хочешь, и дверь запру, так что никто не будет видеть. Расскажи мне все».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 «Во что бы то ни стало, я завтра же отправлюсь в дом Зверкова, допрошу Фидель и, если удастся, перехвачу все письма, которые писала к ней Мэджи». Ноября 12-го В два часа пополудни отправился с тем,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 Там будет что-нибудь. И о той, которая... Ах, ничего, молчание. К вечеру я пришел домой. Большую частью лежал на кровати. Ноября 13. -го. А ну, посмотрим. Письмо довольно четкое.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 Однако ж все это в сторону. Я очень рада, что мы вздумали писать друг другу». «Письмо писано очень правильно. Пунктуация и даже буква Ять везде на своем месте. Да я так просто не напишет ты наш начальник отделения».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 Я не знаю, что бы со мной было. Хорош также соус с кашкою, а морковь или репа, или артишоки никогда не будут хороши. Чрезвычайно неровный слог. Тотчас видно, что не человек писал. Начнет так, как следует, а кончит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 как бы и не видала его. А какой страшный дога останавливается перед моим окном? Если бы он стал на задние лапы, чего грубея, оно, наверное, не умеет, то он бы был целую головой выше папа моей Софи, который тоже довольно высокого роста и толст собою.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 Равнодушно ко всем исканиям. Ах, нет! Если бы ты видела одного кавалера, Перелезающего через забор соседнего дома Именем Трезора! Ах, Машер! Какая у него мордочка! Тьфу, к черту! Экая дрянь! И как можно наполнять письма...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 и тому подобное. «Куда ж, — подумала я сама в себе, — если сравнить камеры Юнкера с тризором Небо! Какая разница? Во-первых, у камеры Юнкера совершенно гладкое, широкое лицо, и вокруг бакенбарды, как будто бы он обвязал его черным платком»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 Мерзкая собачонка метит на меня. Где же у меня волоса, как сена Софи никак не может удержаться от смеха, когда глядит на него. Врешь ты, проклятая собачонка? Экай мерзкий язык!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 потому что папа хочет непременно видеть Софи или за генералом, или за камер-юнкером, или за военным полковником. Черт возьми! Ой, я не могу более читать. Все, или камер-юнкер или генерал все что есть лучшего на свете все достается или камеры юнкером или генералом найдешь себе бедное богатство думаешь достать его рукою срывает у тебя камеры юнкер или генерал черт побери желал бы я сам сделаться генералом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 Досадно. Я и в клочки письма глупой собачонки. Декабря третьего. Не может быть. Враки. В свадьбе не бывать. Что же с того, что он камер-юнкер? Ведь это больше ничего, кроме достоинства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 Вельможа, а иногда даже и государь. Когда из мужика, да иногда выходит эдакое, что же из дворянина может выйти? Вдруг, например, я вхожу в генеральском мундире. У меня и на правом плече и Эппалета, и на левом плече и Эппалета, через плечо,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 и что чины находятся в затруднительном положении о избрании наследника и от того происходит возмущение мне кажется это чрезвычайно странным как же может быть престол упразднен говорят какая то донна должна взойти на престол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 Они думали, что я напишу на самом кончике листа. Стало начальник такой-то. Хм, как бы не так. А я на самом главном месте, где подписывается директор департамента, черкнул «Фердинанд Восьмой». Нужно было видеть, какое благоговейное молчание воцарилось. Но я кивнул только рукою, сказав, не нужно никаких знаков подданичества, и вышел. Оттуда я пошел прямо в директорскую квартиру. Его не было дома. Лакей хотел меня не впустить...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 Магометанство. И оттого уже говорят, во Франции большая часть народа признает веру Магомета. Ни которого числа. День был без числа. Ходил инкогнито по Невскому проспекту. Проезжал государь-император.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 Я удивляюсь, как не обратит на это внимание Англия. Делает ее хромой бочар. И видно, что дурак никакого понятия не имеет о луне. Он положил смолиной канат и часть деревянного масла. И оттого по всей земле вонь страшная. Так что нужно затыкать нос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 Народные обычаи и этикеты двора совершенно необыкновенны. Не понимаю. Не понимаю. Решительно не понимаю ничего. Сегодня выбрели мне голову, несмотря на то, что я кричал, изо всей силы о нежелании быть монахом.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 Но я, услышавший еще издали шаги его, спрятался под стул. Он, увидевши, что нет меня, начал звать. Сначала закричал «Поприщен я ни слова». Потом «Аксентий Иванов, титулярный советник, дворянин,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 Англичанин Чи тридцать четвертое сло Мц Гдао февраль триста сорок девятого. Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже.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 Посмотри, как мучат они его. Прижми к груди своей бедного сиротку. Ему нет места на свете. Его гонят. Матушка, пожалей о своем больном дитятке. А знаете ли, что у алжирского Дэя под самым носом шишка?